Они вышли из хижины, обогнули ее и направились к автомобильной стоянке. Такер догадался, куда видит их командир. Он бы и сам так поступил на его месте, постарался бы использовать любую возможность для выживания. Грей ввел их прямо к мини-броневику, выкрашенному в белый цвет, с логотипом ООН на борту. Бронированный Деймлер Феррот стоял все на том же месте, где они видели его ранее.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 По крайней мере, сидеть там куда безопаснее, нежели на скамье сзади. Неудивительно, что Грей сидит за рулем второго вездехода. Он не дурак. 12 часов 48 минут. На самом деле не так уж шумно он и поступил. Вездеход Грея неловко боком съезжал по крутому склону. Опасность спуска усугублялась еще и сыпучей соланцевой поверхностью и непрерывно осыпавшейся щебенкой.